Глава 7. Глоток коньяка из кофейной чашки. Шаги за дверью, а польза диванных подушек. Держи её. Пара бойких лошадей. Запах пороха. Партия в шахматы. Ранки недоволен. Шёстянный берет. Художник из Милана. Квартира на Фридрихштрассе приходит в полную негодность. Бранденбург. Покушение на барона Мантенфеля. Кучер Мадмозель Бланшар. Бессонная ночь. В гимнастическом клубе. Эрих Клозе. 6 раундов. Возмутительнце спокойствия. Вызов принят. Мадмозель Бланшар стояла у камина. держа револьвер в левой руке. Плаксивая гримаса, как по мановению волшебного жезла, исчезла с её лица, сменившись твёрдым ледяным выражением. Лишь неуспевшие высохнуть слёзы на её щеках напоминали о только что разыгравшейся мелодраматической сцене. Анита хотела шагнуть вперёд, но кочнувшееся револьверное дуло заставило её остаться на месте. Жак не удержал лишь идеи, Осведомилась мадмазель ровным, деловитым голосом. Вот олух. Впрочем, это уже не важно. Представление окончено, пора снимать маски и опускать занавес. «Вы почти обманули меня», — сказала Анита, чувствуя и стыд, и досаду, и еще что-то, в чем не было времени разбираться. «Обманывать людей — моя профессия. Строго говоря, каждая моя книга». Это обман, но читатели верят, принимать красивые обманы за чистую монету вообще свойственно человеческой натуре, и я этим пользуюсь. Вы считаете, что ваши обманы красивые? Разве нет? Рассказ о влюблённой дурочке, способной пожертвовать всем ради того, чтобы возлюбленный её не отверг. Разве не красиво? Это старо и не оригинально. Вы же поверили? Мадмазле Башар сделала два шага вперёд. С такого расстояния я попаду наверняка. Выстрелил услыша служанка. Пуль у меня достаточно, хватит и на неё. Подождите, у меня опять в голове туман. Я хочу понять. К сожалению, но на тот свет вы попадёте с затуманенной головой. Не старайтесь говорить мне зубы. У меня нет желания разглагольцовываться. Могу сказать лишь, что вы угадали. Либех был щенком, которого я держала на коротком поводке. Ему нужна была моя любовь, а мне его деньги. За счёт доходов его химических фабрик мы изрядно пополнили свою казну. Мы это кто? Не прикидывайтесь идиоткой, зло окмольнулось Элайза де Пьер. Вам отлично известно, на какого рода деятельность тратились эти средства. Попытки переворота, предпринятые в Берлине весной и летом, провалились, потому что здесь не хватало меня. Здесьни повстанцы выступали стихийно и слишком прямолинейно. Штурм ЦСГ ауза, беспорядочная стрельба на баррикадах. Дальше этого они не продвинулись. Теперь всё будет иначе. Проведена должная подготовка, и следующая попытка будет удачной. Вы уверены? спросила Анита, глядя прямо в глаза мадмазель Бланшар, и незаметно для неё шаря рукой за спиной. Совершенно. У вашего ранги и ему подобных не хватит ума и времени. Чтобы помешать осуществлению моего плана, тревогу мне внушали только вы, я сразу угадал в вас серьезную противницу. Поначалу я хотел вас провести и заставить действовать в моих интересах. Конечно, никакой Либих с его убогой фантазией не сумел бы выдумать такую эффектную историю про злодея императора и невинно убиенного наследника престола. Ее придумал и я, а он всего лишь выучил и сыграл отведенную ему роль. Может быть, я использую этот сюжет для своего следующего романа? Все бы получилось, но Либих оказался слишком слабонервным. Анита, не спуская глаз с маячившего перед ней револьвера, нащупала позади себя шнурок с кисточкой на конце. Кто его убил? К чему вам это знать? Указательный палец мадемуазель бланшар напрягся и стал медленно надавливать на спусковой крючок. Пусть хотя бы одна загадка останется неразгаданной. Там, куда вы сейчас отправитесь, у вас будет время поразмышлять над нею. За дверью гостиной послышали шаги. Шла Вероника. Мадемуазель Бланшар на мгновение отвлеклась, бросив быстрый взгляд через плечо. Доля секунды хватило Анити, чтобы отпрыгнуть в сторону и изо всех сил дернуть за свисавший из-под потолка шнурок. Прямо над головой мадемуазель Бланшар разверглось черное квадратное отверстие, и из него выпала подвешенная на веревках деревянная кукла. Грянувшую одновременно с этим мелодию Августина заглушил револиверный выстрел. Пуля попала в окно, отчего стекло с визёлным звоном разлетелось в дребезги. Инстинктивно, вскинув револьвер дулом кверху, мадмозель Блашар вторично взвела спусковой механизм. Следующая пуля ушла прямо в открытый люк. Там, в потолочных недрах, что-то лязгнуло, и увесистая кукла с грохотом свалилась на пол. Мадмозель взвизгнула от боли в ушибленной ноге. Анита, полагаясь на вдохновение и удачу, запустила в гостью диванной подушкой. Револьвер отлетел к каминной полке. Распахнулась дверь, и гостиную заполнил пронзительный вопль Вероники. Анита метнулась к упавшему револьверу, сдавила теплую рукоять. Мадмазель Бланшар, сообразив, что с этой минуты представление развивается по совсем невыгодному для нее сценарию, толчком опрокинула кресло и, сметя с дороги надрывающуюся от крика служанку, бросилась к выходу из квартиры. «Держи ее!» Онита выскочила вперёд, подняла револьвер на уровень плеча. Спина модмазли блоншар, была в каких-нибудь полутора саженях, но чёрт возьми, как трудно выстрелить в живого человека. "Стреляйте", завопила Вероника. Онита зажмурилась и выстрелила. Потом ещё, и ещё раз. Это уже на нервах, помимо воли. Куда угодили пули, она не видела, поняла лишь, что мимо Мадемуазель Бланшар, воспользовавшись заминкой, выбежала из квартиры и, сломя голову, помчалась по лестнице вниз. Первым стремлением Аниты было пуститься в погоню, но вовремя подало голос благоразумия. С револьвером в руке она бегом вернулась в гостиную и, сорвав мешавшую штору, высунулась из разбитого окна. Мадемуазель Бланшар, подобрав руками подол, в припрыжку по сугробам бежала к углу дома, из-за которого снова выкатился знакомый экипаж. Каниде вернулась в складнокровие. Она прицелилась в перебиравшего в ожере кучера и нажала на скобу. Револьвер щёлкнул фальстовую. Кончились патроны. Дьябло оставался стоять у окна и наблюдать, как Мадмозель, проваливаясь в снег, добежала до упряжки и забралась в экипаж. Она успела что-то сказать вознице, тот скинул руку, и Анита едва увернулся от пули, метко пущенной в окно. Ни о какой погоне не могло быть и речи. Над спинами лошадей взбился кнут. Экипаж скрылся из виду. Анита отошла от окна и остановилась у перевернутого кресла, прислушиваясь к расходившемуся сердцу. В передней причитала Вероника. По квартире гулял сквозняк, выдувая остатки порохового дыма. Она и догнала подвернувшуюся под ногу деревянного паяца и только теперь заметила, что проклятый Августин всё ещё звучит в комнате. Схватив с пола подушку, она запустила её в люк. Подушка, как и следовало ожидать, шлёпнулась обратно на пол, но музыка стихла. Воцарилась тишина, прерываемая только всхлипываниями служанки. Анита взяла с каменной полки початую бутылку коньяка и сделала глоток прямо из горлышка. Едкая жидкость обожгла нёбо и гортань. Анита закашлялась. Коньяк потёк по губам. В этот момент на пороге гостиной появился Максимов. Картина, открывшаяся его взору, поражала своей фотосмагоричностью. Разбитое окно, на котором подобно флагу трепетала от ветра уцелевшая занавеска, распростёртый на полу нелепый игрушечный клон с обрывками верёвок на руках, подушка, шаль, опрокинутое кресло, перевёрнутая чашка. Всё это было живописно разбросано по всей комнате. В потолке чернела дыра, а у камина стояла Нита, в одной руке держала бутылку коньяка, а в другой револьвер. В дополнение ко всему в комнате всё ещё отчётливо пахло порохом. "Нале?" прошептал Максимов, даже не пытаясь сходу осмыслить увиденное. "У нас почему-то открыта входная дверь, и я А что ты здесь делаешь?" "Пью", ответила Анита и в подтверждение приложилась к бутылке. Ошарашенный Максимов опасливо вошёл в комнату, посмотрел на окно. перевел взгляд на потолок, потом на пол и, наконец, уставился на жену, всем своим видом показывая, что отказывается понимать, что бы то ни было. Анита поставила бутылку на полку и протянула ему еще не остывший после стрельбы револьвер. «Паттерсон!» — определил он механическим голосом. И вдруг его осенило. «Неужели тот самый?» «Вряд ли». Револьверов у них хватает. Ну из той же партии, точно. Из какой партии? Из партии, купленной на деньги Лебиха. Кроме револьверов, должны быть ружья, ручные бомбы. Скажи, по дороге сюда ты не встретил экипаж от Мазе Блашар? Я, признаться, не смотрел по сторонам. Хафман сегодня был бесподобен, и мы обсуждали со звёзчиком, как он двумя ударами свалил Юргена. Как ты мог обсуждать что-то с немецким звучником, если не знаешь языка? А зачем знать язык, простодушно мигая, спросил Максимов. Когда разговоришь о боксе, можно обойтись и без слов. Он даже поднял руку, чтобы продемонстрировать, каким именно образом можно разговаривать о боксе, не напрягая голосовых связок. Но Анита остановила его. Всё ясно, не продолжай. Значит, экипаж госпожи Блашарт ты не заметил? Между тем, это всё её работа. И Анита драматическим жестом обвела рукой вокруг себя. Её Максим, судя по его лицу, медленно приближался к помешательству. Анита подняла с пола кофейную чашку, наполнила её до краёв коньяком и сунула ему в руки. "Пей и слушай". рассказ был подробным и содержательным. Анита проигнорировала просьбу Самарского и рассказала Алексею обо всём, что случилось с ней за минувший день. К чёрту благородство. 2 минуты под дулом револьвера кого угодно заставят пересмотреть взгляды на нравственные ценности. К тому же Анита, после стольких метаморфоз, не была уверена в том, что Владимир Сергеевич сказал ей правду. Вдруг он тоже работает на Ванмазе Бланшар, и сегодняшняя встреча в ресторане Одер была частью хитрой девольской игры. И ты пошла с ним? Задохнулся от ужаса Максимов. Не пошла, а поехала. Он оказался настолько любезным, что заплатил не только за вино, но и за мою доставку в ресторан и обратно. Анна, ты меня поражаешь. Этого человека выслеживает вся полиция Берлина, а ты запросто болтаешь с ним в ресторане. Ты хотел бы, чтобы я взяла его за шиворот и сдала в ближайший полицейский участок? Не волнуйся, господин Самарский вёл себя по-джентльменски. Что касается его признаний, завтра поглядим, какова их цена. Это твёрдо уверенно, что завтра в алее Тупалее придёт человек с бомбой, начинённой пероксилином. Придёт непременно. Если только Мадмазель Бланшар после сегодняшней неудачи не откажется от своих планов. Но это Маловероятно. До дня Икс, когда король объявит об утверждении Конституции, осталось всего ничего, а событий, подобных завтрашнему обряду в Аллее-Тополей, где соберется много людей, уже не предвидится. Завтра у мадемуазель и компании будет последний шанс сколыхнуть здешнее общество. Они его не упустят. Если Самарский действительно тот, за кого он себя выдает, никто из их шайки... Не догадываюсь, что полиция осведомлена о готовящемся взрыве. Мадмозель хотела убить меня просто из осторожности. Ну и из чувства соперничества тоже. Она по-всему видать не терпит женщин умнее себя. Это была своего рода месть. Если бы я представляла для них истинную опасность, Мануэль занялса бы профессионал, а я бы так легко не отделалась. Высаженное окно, сущие пустяки по сравнению с тем, что могло случиться. «Ты раньше времени загонишь меня в могилу, у меня уже сердце болит!» Пожаловался Максимов и вполне правдоподобно застонал, схватившись рукой за грудь. «Ничего у тебя не болит», — сказала Анита безжалостно. «Ты делаешь по утрам гимнастику и ходишь в клуб, где бьют друг друга по физиономии. Хватит стонать, лучше найди где-нибудь стекольчика, пусть приведет в порядок окно. А я пойду налью Вероники...» Лавравижневых капеля или Лущик и Никого. На следующий день Максимов в клуб не пошёл, не умело сославшись на мигрень и отсутствие настроения. Они дозанял этот мужественный поступок, хотя и не удержался от иронического замечания. "Охранять меня будешь?" В ответ он пробормотал что-то невнятное и вытачил из своего саквояжа походную шахматную доску. Сели играть в шахматы. Обычно они-тоoverlineвывалось у порога без особого напряжения. Но сегодня она была рассеяна. То и дело бросала взоры на часы, и в результате партия растянулась надолго. Максимову удалось сделать сенсационную ничью. Ободренный успехом, он предложил сыграть ещё. Анита отказалась. Нервы были натянуты до предела. Она стала бесцельно слоняться по комнатам, садилась Вставала. Опять садилась. Пробила два. «Едем в полицию», — Нелли, — сказал Максимов, не зная, как ее успокоить. «Я полагал, что мы никуда сегодня не поедем. Или вчерашняя перестрелка ничему тебя не научила?» «Алекс, неужели ты не понимаешь? Я умру, если не узнаю, чем кончилось дело. Обряд в аллее-то-полее -алле должен уже завершиться. Едем!» Заявление было безоговорочным. Максимову пришлось подчиниться. Он вздохнул, прицепил к поясу свой старый, видавший видый пистолет, и стал надевать пальто. Анита собралась меньше, чем за четверть часа, так быстро, как никогда раньше. «Веронике было велено купить к обеду зелени и приготовить к возвращению господ что-нибудь наше, русское», — выражение Максимова. «За семь господа?» вышли из дома, рассчитывая вернуться через час-полтора. Тщасные звучники, они размышляли каждый о своём. Максимов, не внимая взглядам со стороны, думал о завтрашней поединке Гёрди Хафмана с чемпионом Берлина Эльхом Клозе, а все помыслы Аниты были сосредоточены на Югенвайе. Удалось ли подручным ранке обезвредить профессионала? «Скоро станет ясно. Скоро». Ранки сидел у себя, удрученный и расстроенный. По его виду, Анита сразу определила. Операция закончилась неудачей. «Вы прозевали его?» «Это невозможно». Ранки, возмущенный, мотнул головой, «точно его обвинили в чем-то постыдном». «Я отрядил для его поимки две сотни агентов, среди которых ни одного новичка». Все люди со стажем, у них за плечами десятки подобных операций, они не могли его упустить. Они находились в аллее до конца обряда? Да, отчет мне принесли всего полчаса тому назад, а обряд завершился в полдень. В аллее Тополея собралось около двух тысяч человек, мои агенты рассредоточились в толпе, наблюдали за всеми, кто вызывал подозрения. Пятерых, у которых имелись при себе сумки больших размеров, незаметно для остальных вывели и обыскали. Ничего не обнаружили. Обряд прошёл спокойно, без каких-либо происшествий. Сказать, что они испытали разочарование, значит ничего не сказать. Вы уверены, что не спугнули его? "Мадам, не держите меня за неумеху", недовольно промолвил Ральги. "Я устроил на своём веку немало облав и задержал сотни опасных преступников. Поверьте, я знаю, как это делается". Готов биться об заклад, никаких террористов с бомбами в аллее и тополей сегодня утром не было. Либо ваш осведомитель что-то напутал, либо... Либо что? Либо вас сознательно ввели в заблуждение. Анита представила себе серьёзное, озабоченное лицо Владимира Сергеевича. С таким лицом врать? А ли её обыскали? Как только обряд закончился, и люди разошлись, её прочесали всю. от края до края, никаких посторонних предметов. Анита переглянулась с Максимовым. Тот смущённо пожал плечами, словно в том, что операция сорвалась, была его вина. "Я всерьёз начинаю думать, мадам, что моё с вами общение вредит следствию", проговорила Ранкер раздражённо. "Мы не продвинулись ни на шаг, зато собрали обильный урожай трупов. По вашему, я работаю на террористов?" вспылила Анита. «Я этого не сказал, однако наши доверительные беседы идут вразрез с принятыми в полиции порядками. Обстоятельствами расследования любых преступлений запрещено делиться с посторонними лицами. Мне не следовало забывать об этом». На Фридрих-Страссе Анита возвращалась в подальнем настроении. Максимов пытался ее утешить, но безуспешно. «Ранки прав», – уныло произнесла она. «Я пошла на поводу Самарского». Где гарантия, что его не подослала ко мне та же мадмозель-глашар? И после она явилась, чтобы тебя застрелить. Возможно, она и не собиралась этого делать. Очередное представление. Мадмозель великолепно выдумытся. Она придумывает изощрённые сюжетные ходы для своих романов. Почему бы ей не попробовать применить сочинительские таланты на практике? Я запуталась, Алекс. Совсем запуталась. Не грусти, Нелли. Максимов снял с неё шляпку и погладил по голове. Ты слишком увлеклась, тебе надо развеяться. Пойдёшь завтра со мной. Хафман против Клозы. Такого ты никогда не видела. В любой другой ситуации они-то отвергли бы это предложение без раздумий. Но сейчас на душе было так муторно и тоскливо, что она готова была согласиться на что угодно. Бокс так бокс. Это лучше, чем безделье. сопряжённые стамительными думами, от которых всё равно нет никакого прокога. Египпас свернул на Фридрихштрассе и, проехав немного, остановился у крыльца. Максимов стал шарить по карманам в поисках денег, чтобы расплатиться с извозчиком. Они-то взялась за ручка дверцы, собираясь выйти, но дверца распахнулась сама. В снаружи, на утомленном снегу, стоял молодцаватый джентльмен в круглых очках, в широком одеянии, с пелеринами и слегка сдвинутым на бок шерстяном берете. Он походил на романтического героя, объединившего в себе черты персонажей Шекспира, Байрона и Пушкина. «Диос мио!» — скричала Анита, приглядевшись. «Владимир Сергеевич!» Самарский галантно подал ей руку и помог спуститься. «Как вам мой маскарад?» «Магнифико!» Из лондонского Дэндио превратились в итало-француза, Я же говорил вам, что не боюсь полиции. Пускай себе ещё цатула окончайно в котёлке. Кстати, вместе с внешностью я сменил и фамилию. Для здешней публики я теперь Роберто Скьевелли, художник из Милана. Приехал в Берлин, чтобы сделать несколько этюдов Унтерден-Линден для своей будущей серии Улицы великих городов. Вы ещё и рисуете? Я делаю вид, что рисую. Этого достаточно. Максимов расплатился с извозчиком и отпустил экипаж во свое ясе. "Алекс", сказала Анита, упреждая вопросы. "Познакомься. Это Владимир Сергеевич". Она больше ничего не добавила, решив в обществе этого непонятного человека вести себя как можно сдержаннее. Максимов молча пожал самарскому руку. Возникла неловкая пауза. Никто не торопился продолжить разговор. Наконец, Анита вспомнила о гостеприимстве. Не зайдёте ли к нам, Владимир Сергеевич? На улице не жарко. Приглашение не отличалось настоящестью, и Самарский это безусловно заметил. Он поправил берет, делавший его похожим на достигшего средних лет рамея, и промолвил: "Признайтесь, Анна Сергеевна, вы на меня сильно обижены. Вы считаете меня лгуном или того хуже, пособником мадам Азале Бланшар?" «Я не имею представления о том, кто вы такой на самом деле», — наступилась Анита. «По вашей милости, Ранки, записал меня в обманщица». «Итлон сгоряча, не придавайте значения. Обиды Ранки пустяк по сравнению с тем, что может произойти в Берлине в ближайшие дни». Никаких террористов с бомбами в аллее-тополей не обнаружили. Полиция сбилась с ног, но время было потрачено впустую. «Счастье, что все обошлось». Можете не рассказывать, я сам был сегодня в Принславу Верберге, отстояв в аллее весь обряд до самого конца. Агенты Ранки проявили похвальное рвение. У меня был с собой чемоданчик с красками, и меня аккуратно под локоть вывели из толпы, отвели в карету без опознавательных знаков, скромно стоявшую сбоку, и там дотошным образом обыскали. Правда, настоящий преступник, особенно если он действительно профессионал, мог это заметить и скрыться. Тем не менее... К полицейским претензий нет. Они сделали всё, что было в их силах. Ранки это не утешает, заметила Нита. Меня тоже. Самарский покосился на Максимова. Ладно, что уж теперь. Полагаю, ваше прокурасы давлю на том, какое отношение я имею к обсуждаемому нами вопросу. У меня нет секретов от Алекса, ответила Нита, слегка покраснев. Я вас не осуждаю. Мне известно, что вы и ваш муж люди надёжные. Однако вы должны поверить, что и я вам не солгал. Логика подсказывала мне, что террористы изберут свои мишени людей, собравшихся на Югендваье. Поэтому я ещё своим долгом предупредил через вас полицию. Ваше предположение не оправдалось. Не оправдалось, и это вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, я рад, что удалось избежать катастрофы, а с другой сбит с толку. Не для того, мэм, а за Блашар и её сообщники выкачивали из Либеха миллионы, чтобы отказываться от своих намерений. Время у них остаётся всё меньше и меньше. Чего от них ждать и главное, где? Послушайте, сказал Максимов, которому надоела топтаться возле крыльца. Давайте войдём в дом. Беседа слишком серьёзна, чтобы продолжать её на улице. На нас уже пялятся из соседних окон. Доводы подействовали. Владимир Сергеевич, поколебавшись, согласился зайти. и выпить чашку чая. Втроём вошли в дом. Максимов, остановившись перед дверью квартиры, хлопнул себя по карманам. «Ключ-то я не взял». «У меня тоже нет», — сказала Анита. Ей не хотелось при Самарском извлекать из Радикюля хитрую Максимовскую отмычку. «Позвони, Вероника, наверное, уже дома». Максимов стал вертеть рукоятку, и из-за двери послышал знакомое сипение, оформившееся в неизбежного Августина. Заученная шарманкой мелодия прозвучала полностью, однако дверь никто не открыл. «Значит, еще не вернулась», — проговорила Анита с досадой. «Придется подождать». «Я здесь, Анна Сергеевна, здесь я!» — донесся с лестницы голос запыхавшейся Вероники. Она только что вошла с улицы и, путаясь в подоле, бежала наверх, держа в руке лукошко с купленными в лавке продуктами. Немцы, они уж такие непонятливые. Покуда растолкуй, что тебе надо. Языка-то ихнего я не разумею. Ой, здравствуйте. Последнее относилось к самарскому. Он ещё должен был ответить на приветствие служанки лёгким поклоном. Вероника не узнала в нём того незнакомца в котелке, который преследовал её по сельскому участку и подбежал к двери, загремел ключами. Сейчас отопру. Подождите минутку. Терпеливость, как обычно бывает, обернулась задержкой. Вероника неловко сунула ключ в скважину и замок заел. Анита в нетерпении топнула ногой. "Алекс, помоги ей. Сколько можно тащить под дверью?" "Позвольте я", вызвался самарский. Он вежливо отстранил Веронику от двери, поддёрнул ключ, вынул его из скважины, вставил снова и плавным движением повернул против часовой стрелки. Замок с траптиво скрипнул. Самарский толкнул дверь и деликатно отступил назад и в сторону, чтобы дать прежде войти хозяевам. Эта обходительность спасла ему жизнь. Дверь не успела распахнуться, как из проема вырвалось сопровождаемое страшным грохотом пламя, словно там в квартире засел огнетышащий дракон. Вероника выронила у кошка и с визгом бросилась в объятия Аниты. Максимов повалил их обеих на лестницу. Рванула еще раз, и над их головами роем пронеслись пылающие обломки дверной коробки. Казалось, дом вот-вот рухнет. Анита провела ладони по обожжённым волосам и приподнялась. В высоком прямоугольнике с развороченными краями полыхал огонь, пожирающий внутренности квартиры со всей мебелью и прочими вещами, которые там находились. А перед входом в это пекло, почти касаясь макушкой порога, лежал бездыханный Владимир Сергеевич Самарский. Ранки и его помощники проявили незаурядную оперативность. В тот же вечер было установлено, что причиной двух последовательных взрывов в квартире на Фридрихштрассе стали умело смонтирные в передней перксилиновой заряды. То, что обошлось без жертв, ранки считал чудом. Сильнее всех пострадал самарский. Его в бессознательном состоянии отправили в больницу, где после осмотра выяснилось, что полученные им повреждения не будут иметь серьёзных последствий. Ожоги в верхней части шеи и небольшая контузия. Таков был диагноз. поставленный медиками. «Шагни ваш приятель через порог, его разорвал бы в флоща», сказал Ранке. «Кстати, как его зовут?» «Роберто Скивелли», ответила Анита, приходя в себя после очередного потрясения. «Он художник. Приехал из Италии рисовать Унтер Ден Лиден. Мы пригласили его попить чаю». «Пусть посвятит свою картину Мадонне. Редко кому так везет». Остальные пострадали незначительно. Вероника, упав на лестницу, ушибла плечо. Максимов набил шишку на лбу взамен той, что уже начала сходить. А Анита отделалась пустыковой садиной и испорченным платьем, которое было прожжено попавшими на него искрами. Зато квартира досталась изрядно. Прежде чем прибывшая пожарная команда сумела погасить пламя, выгорели передняя, кухня, кабинет, спальня и половина гостиной. Единственным утешением могло послужить то, что взятый с собой из России багаж находился как раз в гостиной, и большую часть вещей удалось спасти. Сгорел только чемодан с книгами. С этими-то уцелевшими вещами, сурово сосредоточенные Максимов, тщетно пытавшиеся собраться с мыслями Анита и бледная, как декабрьский сугроб Вероника, перебрались в гостиницу Брандербург. Куда к ним под вечер явился Ранке, за показаниями. Как видите, Герранки, у меня есть все основания проявлять интерес к делу мадмозель Блашар, проговорила Анита, сидя в потёртом гостиничном кресле и теребя по привычке концы шейного платка. Она считает меня опасной соперницей, а я не привыкла уходить в тень, когда мне бросают вызов. Речь идёт о чести. В Испании это святое. В России тоже, вставил Максимов. Надеюсь, вы не собираетесь объявлять мадмозель Блашар «Вендетту!» – поднял праве Ранке. «Предоставьте правосудию разобраться и определите ей наказание!» «Я ни в коей степени не посягаю на полномочия прусского правосудия!» Анита с утомленным видом опустила руки на подлокотники кресла. «Однако для того, чтобы оно свершилось, обвиняемые должны предстать перед присяжными. По плечу ли прусской полиции справиться с этой задачей?» Анита не могла отказать себе в удовольствии поддеть Ранке. В конце концов не дали как сегодня днём он фактически оскорбил её, дав понять, что она суёт нос куда не следует. Ранки проглосил выпад смиренно. Ранки проглосил выпад смиренно и подвёл разговор к интересувавшему его вопросу. "Стало быть, вы уверены, что ваша квартира была заминирована согласно распоряжению мадамзель Бланшар?" "Во всяком случае, с её ведома. Судите сами. Вчера она пришла, чтобы застрелить меня. Покушение не удалось, и тогда за дело взялся более опытный специалист. Профессионал? Возможно. Уловка с бомбами, присоединёнными к дверной ручке, вряд ли пришла бы в голову дилетанту. Это куда сложнее и изысканней, нежели банальная стрельба. Как он сумел всё это проделать? За домом следили. После того, как мы с Алексом уехали в полицию, а Вероника ушла в лавку, в квартире никого не осталось. Преступник проник внутрь, установил приготовленные бомбы в передней устроил так, чтобы они взорвались одна за другой, как только дверь будет открыта, и покинул квартиру через разбитое окно гостинной, которое Алекс вчера так и не вздос ужался починить. "Я не умею вставлять стёкла", возмутился Максимов. А Секульчика я вечером не нашёл. "Не будем спорить", сказала Анита примирительно. "Теперь уже нет смысла". "В ваше окно на втором этаже", задумчиво произнёс Ранки, почесывая подбородок. "Вызываковато. — Обладая известной сноровкой, можно спрыгнуть из куда большей высоты. Опросите жильцов дома напротив, они могли что-нибудь заметить. — Уже опрашиваем. Хочется верить, что хотя бы на этот раз удастся установить что-то определенное. В дверь номера постучали. Максимов поднялся и не без опаски открыл ее. На пороге возвышался полицейский. Он что-то сказал стоявшему за спиной Максимова ранке и протянул ему пакет. Причувствовав новую неприятность, Ранки нахмурился. Небрежно кочнув головой, отпустил посланца, вернулся к каниции, которая не покидала своего кресла, и быстро распечатал пакет. Внутри оказалась фотопластинка, к которой прилагался листок бумаги с написанными на нём несколькими строчками. Ранки прочитал их и нахмурился ещё сильнее. Важное сообщение. Полтора часа назад в полумиле от королевского дворца было совершено нападение на карету барона Монтенфеля. Двое неизвестных выскочили из-под воротни и произвели четыре револьверных выстрела. Пострадали двое охранников барона. Сам он, к счастью, остался цел. Кто такой барон Монтенфель? Глава русского правительства был назначен королём на эту должность 2 ноября, одновременно с повторным введением в Берлин войска в частией. Нападавшие скрылись. Один ранки трахнул листком. Второй был застрял на охраной. Вот, полюбуйтесь. Он протянул Максиму пластинку с фотографическим изображением. На ней был виден лежавший на снегу человек с зажатыми в руках револьверами. Чуть поодаль можно было заметить откатившийся в сторону помятый цилиндр. Датика взглянуть. Анита взяла пластинку, вгляделась в лицо убитого. Я знаю, кто это. Знаете? Руки подался вперёд. И кто он? Кучер-медмозле-блошар. Ты разве не помнишь, Алекс? Я видел его один раз в конфужона забарматал Максимов. Да, пожалуй, есть что-то сходное. Ты вечно ничего не замечаешь. Даю голову на течение, что это он. Я хорошо взглядел его рожу, когда он вчера стрелял в меня. Руки упрятал пластинку в конверт. Вынул платок. промахнул Лисина. У вас наметённый глаз, Анна Сергеевна. Получается, вот Мазель Бланшар и её люди пошли в банк? Вы же сами говорили, что им некуда отступать. Отступать некуда, это точно. Ранки похлопал пакетом по ладони. Вам не кажется, господа, что террор становится бичом нынешнего столетия? Он говорил сознанием дела с началом XIX века. организации политических убийств стала широко использоваться со всеми силами, от анархистов до либералов. При почти всеобщей доступности оружия и несовершенстве способов охраны мишенью террористов мог стать деятель любого ранга и в какой угодно стране старого и нового света. Одним из первых пал в 1806 году император Гаити Диссалин. Европа не отставала. На территории Германии дело Шарлоты Корде Продолжили лишь студент либерала Зант, застреливший известного консервативного писателя фон Кацебу, и аптекарь Ленинг, который убил носаутского министра Иберия. Любопытно, что два этих громких убийства, направленные на разрушение монархитической диктатуры, в итоге только укрепили германский авторитаризм, поскольку ловкий метерних использовал их как повод для усиления германской реакции. В 30-е годы активность европейских террористов не надолго ослабла. Однако с возникновением новой революционной ситуации она опять стала набирать обороты. "То ли ещё буйгеррамка, с убеждённостью Кассандры, проговорила Анита. Помните мои слова, пик моды на политический терроризм ещё впереди. Хотел бы я, чтобы ваше пророчество не сбылось, мадам". Ночь прошла под знаком бессонницы. Анита то и дело отрывала голову от подушки, вздрагивая шорохов за дверью и казавшихся подозрительными звуков, которые доносились из-за гостиничного окна. Максимов полночи бодрствовал вместе с ней, поминутно хватаясь за лежавший на туалетном столике пистолет. Но к утру сон взял свое, и Алик, закутавшись в одеяло, безмятежно захоропел. Анита промучилась до зари. Придя к выводу, что уснуть все равно не удастся, Она, как была в ночной сорочке, встала с кровати, забралась в кресло, зажгла тонкую мерцавшую словно лучи на свечу и взялась за Кларису Горлоу. Лишь то ли сильнодействующим средству оказалось спасилом смотреть её. Когда рассвет уже вовсю просачивался сквозь шторы, она выронила книгу и покрузилась в зыбкую беспокойную дрёму, из которой её выдернул вопль Максимова. Мон дие, не ли мы опоздали? Анита от неожиданности подскочила, книга соскользнула с колен на пол. Догоравшая свеча покачнулась, и вялой пламой погасла, превратившись в сизоватую струйку дыма. Максимов лихорадочно одевался. Анита потерла пальцами слезящиеся глаза и посмотрела на настенные часы, которые показывали половину двенадцатого. «Умейся, Алекс, они стоят!» «Стоят?» Максимов, натягивающий на плечи рубаху, спросу не замотал головой. «Сколько же сейчас времени?» собравшись с мыслями, он засунул руку под подушку, вытащил свой верный хронометр, сфокусировал рассеянный взор на стрелках. Тьфу, чёрт. Ещё не до 10. Бой Хафмана с Клозе начинается в 12. Успеем, зевнула Нита и, не вставая с кресла, с наслаждением потянулась. Максимов отвернул штору. Чахлое зимнее утро проникло в номер. Свет, поточный, почти ощутимый на ощупь, растекся по стенам. Анита позвала Веронику и, подойдя к зеркалу, стала по обокновию смотреть в своё отражение. Нельзя сказать, чтобы оно её устроило. Набрякшие синеватые веки, бугорки подсонными глазами, тени на щеках. М-да. Бессонная ночь не самое удачное косметическое средство. Хорошо, что всё это поправимо. Пока долевая моя дрёма Вероника расчёсывала госпоже волосы, Анита занялась своими привычными упражнениями. Вскинула голову, несколько раз энергично взмахнула ресницами, улыбнулась. Эти нехитрые действия преобразили её не только внешне, но и внутренне. Леность и истома ушли из тела, мысли стали ясными. Анита подняла правую руку и сжала её в кулак. Попади сейчас мадмазель блошар. Её бы не возродилась. Максимов тем временем успел одеться и начал совершать процедуру бритья. Время приближалось к 11. Нелли, ты не передумала? Анита помедлила с ответом, наблюдая за тем, как один житель мен под настороженной рукой публики лупит другого. Что может быть омерзительнее? С другой стороны, она ни за что не согласилась бы остаться в гостинице. Хватит Вчерашних злокучений. «Алекс, а не сходить ли нам в театр? Я слышала манера игры немецких актёров весьма оригинальна». Максимов выркнул так громко и презрительно, что она поняла. На фоне предстоящей кулачной драки театр кажется ему чем-то мелким и недостойным внимания. «Поторопись, Нелли, уже четверть двенадцатого». «В гимнастический клуб». который стал в эти дни ареной боксёрских поединков именитого Хафмана против местных мастеров, они прибыли вовремя. Просторный зал клуба был переполнен. Витавший в воздухе запах морского пота, который очевидно навеки въелся в атмосферу этого спортивного заведения, заставил Аниту поморщиться. В центре зала возвышался квадратный помост, огороженный натянутыми по периметру канатами. Внизу, на равном удалении друг от друга, стояли низкие скамейки, оккупированные зрителями. На первый взгляд, свободных мест уже не оставалось, но Максимов махнул кому-то рукой, произнёс несколько слов на пресчудливой смеси французского, немецкого и русского языков, и места нашлись. Анита, прежде чем сесть, провела пальцем по скамейке, сокрушённо вздохнула, но воздержалась от замечаний. На всякий случай окинулась взглядом в зал. Ей теперь везде чудилось присутствие мадемуазель Бланшар и ее сообщников. «Здесь мы в безопасности», — обнадежил супругу Максимов. «Помнишь эти господ? Они приходили со мной вызволять тебя из лап Либиха. Это все мои друзья и очень надежные. Случись что, они закроют нас с собой». Анита увидела рядом, сбоку, спереди, сзади, улыбающихся великанов, в спортивных трико и от сердца немного отлегло зал продолжал надзаполняться людьми сесть было уже негде желающие насладиться поединком двух звёзд толпились в проходах между скамейками выстраивались вдоль стен максимов ёж за от нетерпение то и дело поглядывал на хронометр 12 пора бы начинать первым на помост поднялся высоченный Ростом не менее трех аршин, атлет, в красном, обтягивающем трико из белокурой шевелюры, не спадающей на спину, как лошадиная грива. Зал встретил его восхищенным гулом и выкриками, позволившими Аните сделать вывод, что перед ней никто иной, как чемпион Берлина, Эрих Клозе. Он, подтвердил Максимов, не сводя глаз с помоста. «Великолепно сложен, правда?» Глупо возражать против очевидных фактов. Да, Эрих Клозе был сложен на зависть многими из тех, кто сидел сейчас в зале. В ожидании соперника он расхаживал по помосту, время от времени вскидывая руки в кожаных перчатках и не без удовольствия внимая шуму собравшихся вокруг болельщиков. Поддержка ему была обеспечена более, чем достаточная, о такой можно было только мечтать. Хафман запаздывал. На помост взобрались двое. о боях белых, плотно пригнанных к телу костюмах. В судии определила Анита. Они встали за канатами у противоположных углов огороженного пространства. Вслед за ними появился ещё один человек в нелепых гаеерских штанах и рубашке с манжетами. Он обратился к публике по-английски. Этот язык Анита знала хуже, чем французский, но всё же в достаточной мере, чтобы понять смысл. произносимых слов. Гаер оказался распорядителем мистера Хафмана. Он объявил, что сегодня последний день гастролей великого боксёра в русской столице, и что мистеру Хафману чрезвычайно понравился оказанный ему здесь тёплый приём. Сразу после боя с Клозе английский гость хочет преподнести здесьней публике подарок. По средствам жребия будут разыграны 3 пары перчаток. в которых мистер Хафман одержал немало славных побед в Лондоне и других городах Европы. Один из судей перевёл слова распорядителя на немецкий, и зал разразился одобрительными. Пока произносились речи, на помост поднялся невысокого роста человек с гладко выбритым лицом и короткой стрижкой. Верхняя часть его тулупаша была обнажена, Широкое мускулистое грудь мерно вздымалась от глубокого, спокойного дыхания. Из одежды на нём были только туго перетянутый поясом короткие до колен штаны и такие же кожаные перчатки, как у Клоза. Хафман с благоговением выдохнул Максимов. Анита не нашла в знаменитом боксёре ничего особенно выдающегося. Толстая шея, Нарочито вытянутый для устрашения подбородок, недобро прищуренные глаза, обыкновенный до расчёза давака, как их немало в любой стране мира. Публика однако встретила его таким рёвом, что стены клуба, построенного, по словам Максимова, в середине прошлого столетия, вдрогнули и пошатнулись. Шутарец-предатель быстро убрался с помоста, и Хафман остался один на один с противником. Клозе оказался выше его почти на две головы и производил куда более внушительное впечатление. Мне кажется, он уложит его одно левый, шипнула Анита Мужу. Кто кого? Клозе Хафмана. Максимов на это лишь снисходительно улыбнулся, дав в себе проруги понять, что если она не изволит разбираться в боксе, пусть лучше помолчит. Анита не стала продолжать, тем более что соперники Уже сошлись в центре образовав на канатами квадрата и стояли теперь в шаге друг от друга, обмениваясь недружелюбными взглядами. Поединок вот-вот должен был начаться. Несправедливо, бросил Максимов Аните. У Клоза двенадцатиунцовые перчатки, а у Хафмана десятиунцовые. Но Хафман всё равно его побьёт. Раздался звон медного вагона. Боксеры сразу преобразились, исчезла и холодная монументальность Клозы, и ленивая валежность Хафмана. Исчезло вообще все показное. Оба сделались одинаково подвижными, напряженно сжавшимися. Оба мелко запрыгали по помосту, словно он сжег им пятки. Зрелище было забавным и походило на пантомиму. Одну из тех, при помощи которых бродячие артисты развлекают на улицах непритязательных зрителей. Она это даже хихикнула, но Максимов кинул на неё взгляд, полный укора и возмущения. И она поспешно прикрыла рот ладонью. Публика не умолкала, а зал сотрясался от топота ног. Сперва Аниту коробило такое чеещур плебейское проявление эмоций, но вскоре она перестала отвлекаться на звуки, поскольку её внимание завладело то, что происходило на помосте. А там гренадер Клозе Вовсю наседал на кратышку Хафмана. Удары сыпались градом, но в Лондоне совершал неуловимо быстрые движения, и кулаки Немса пока что ни разу не коснулись его лица. Сам он при этом не спешил с ответами выпадами, используя перчатки только как прикрытие. "Не думал, что твой Хафман такой нерешительный", глупое пророчал Максимов, впившись глазами в помост. "Он выжидает, смотри". Задор Клоза увлечённо перемалывал в воздух, нисколько не беспокоил Хавмана. Лондоны зигзагами двигался по площадке, не позволяя прижать себя к канатам, и пригнув голову, сверлил немца взглядом, точно хотел продавить его насквозь. Публика, в большинстве своём, переживала за земляка, встречая каждый взмах его длинных рук оглушительными криками. Но они-то видели, что лица бывалых бойцов, сидевших рядом с Максимовым, остаются мрачными. Ход поединка им явно не нравился. Звук гонга разорвал многоголосие, и противники разошлись по углам. Тотчас возле Хафмана возник распорядитель в рубашке с манжетами и стал обмахивать своего подопечного платенцем. Около клоза суетились сразу двое, вытирали его взмоченное лицо, всасывали в губы бутылку с водой. Анита хотела спросить мужа, что он думает по поводу начала боя, но Максиму всё делал хмурый, сосредоточенный, ушедший в себя. И она не решилась его потревожить. Перерыв длился недолго. Снова гулка ухнул в гонг, и Клозы с Хаффманом вторично сошлись в центре помоста. Второй отрезок поединка ничем не отличался от первого. Клозы по петушиному наскакивал на Хаффмана, тот оборонялся. Публика разошлась не на шутку. Гудела, подвывала, схлипывала, но боксеры вели себя так, будто совершенно не замечали того, что творилось вокруг. Каждый из них придерживался выбранной тактики. В характере поединка, ровным счётом, ничего не менялось. Тем не менее, у Аниты возникло чувство, что это постоянство неустойчиво, что оно зыбко, как подтаявший весенний лёд. Рано или поздно что-то должно было измениться, причём измениться внезапно. Именно оно Ожидание всплеска держало её в напряжении и постепенно затягивало в омут азарта, который уже давно овладел остальными зрителями. Разноголосые выкрики едва не заглушили гонг. Хафман в развалку удалился в свой угол. Он выглядел свежим и бодрым, когда началась схватка. В отличие от Клоза, который, поработав ветряной мельницей, похоже, выдохся, дышал судорожно и прерывисто. Лицо его заливал пот, а руки дрожали от усталости. В третьем раунде Хавманы его уложит, уверенно, как настоящий специалист, заявил Максимов. Пока длился перерыв, болельщики в зале оживлённо переговаривались. Больше участья слов они-то не понимала, но исход боя, по-видимому, ни у кого уже не вызывал сомнений. И споры велись только по поводу того, сколько ещё раундов продержится берлинский чемпион. Прогноз Максимова не сбылся. В третьем раунде Клозоу стоял. Хафман будто издевался над ним, продолжая обороняться и не потревожив противника ни одним ответным ударом. Это был простой и в то же время эффективный план, рассчитанный на горячность соперника, который за всех сил работал на публику. Пыл немца оборачивался против него самого. Движения его стали замедленными, а взгляд Утратил концентрацию. Он замахивал руками, как механическая кукла, в которой ослабла пружина. Хаффман тратил минимум усилий, вворачиваясь от бестолковых ударов. Его собственные руки напоминали две заряженные катапульты. Мощные кулаки-снаряды готовы были в любой миг устремиться вперед и поразить цель. Это было похоже на игру мангуста с коброй. Анита, завороженная не столько мельканием кулаков, сколько противостояния двух совершенно разных темпераментов ждала развязки она не наступила ни в четвёртом ни в пятом раунде хафман обладал поразительной выдержкой через четверть часа после начала боя он мог понятно было даже не специалисту свалить гиганта клоза одним ударом но время шло а хафман всё с тем же сосредоточенным здевательским выражением на волевом лице продолжал раскачиваться из стороны в сторону, подобно маятнику, держа правую полусогнутую руку на уровне груди, а левую подняв чуть выше подбородка. «Долго он будет его мучить», — вырвалось у Аниты. Зал обреченно притих. Он был набит зрителями до отказа, посмотреть на финальный бой лондонской легенды пришли, наверное, все любители бокса, жившие в прусской столице. Их было тысячи полторы, не меньше. Анита и не подозревала, что... что этот неэстетичный вид спорта пользуется такой популярностью. Бой завершился в шестом раунде. Клоза к тому времени еле передвигал ноги, шаркая ступнями по настилу, словно утомленный полотер. Хаффман окинул его на последок оценивающим взглядом и решив, что пора опускать занавес, распрямил сначала левую, а затем и правую руку. Кожаные снаряды, пролетев под кратчайшей траекторией, врезать в уже шатающегося от изнемождения немца. Одна перчатка угодила ему в солнечное сплетение, а вторая, мгновение спустя, попала точно в губы, полураскрытые от лихорадочного дыхания. Клоза не охнул, не согнулся, а прямой, как жертв, рухнул навзничь, словно опрокинутый щелчком деревянный солдатик. Помост дрогнул, и в воцарившейся вдруг полной тишине раздался глухой стук. Это затылок поверженного чемпиона соприкоснулся с досками. Возникла секундная пауза, после чего публика взревела с новой силой. Теперь в этом рёве не чувствовалось напряжения. Он походил на долгий, облегчённый выдох. Они-то удивились. Люди только что болели за Клоза, устроили бурную овацию его победителю, который без тени усталости скинул на голову упругие руки и трижды поклонился, как кланяется зрителям театральный актёр после удачного спектакля. Хафман, Хафман, надрывался зал. Анита знала толк в прекрасном и не могла не признать, что в боксе тоже присутствует своеобразная красота. По крайней мере, победа Хафмана получилась тонкой и изящной, насколько вообще может быть тонким и изящным бой на кулаках. Она захотела вступить в развернувшуюся вокруг востожной ваханалии свою элепту, и вскочив со скамьи, она принялась по слогам выкрикивать первое, что пришло в голову. Англичанин, англичанин. Со стороны должна быть смотрелась дико, молодая, хорошо одетая и явно знающая себе цену аристократка, в окружении низких сотен мужчин, предавалась такому же безумию, как и они. Но именно потому, что безумие овладело всеми без заключения, никто не обращал на нее внимания, никто не косился в недоумении, не крутил пальцем у виска. Разноязыкие возгласы продолжали стучать со всех сторон, и голос Анниты не тонул в них только потому, что был выше и звонче. «Англичанин! Англичанин!» Она осеклась. Вспыхнувшее в голове озарение вызвало спазм в горле. и крик прервался. Анита поперхнулась, прижала ладонь к губам. Кровь отклонила от лица, стало холодно и страшно. На помост лицели цветы, Хаффман собрал их в большой разноцветный букет и под аплодисменты победно помахал им над головой. Над поверженным к лозе хлопотал лекарь, смачиваем виски с жидкостью из прозрачного пузырька, массировал грудь и лоб. Чемпион очнулся и, приподняв голову, шалела огляделся. На помост выскочили его помощники, помогли ему подняться. Повиснув на их плечах, Клоза заковылял прочь. Его проводили безжалостным свистом. "Ты видела?" воскликнул Максимов от избытка чувств, ткнув собуру в плечо. "Нет, ты видела это?" «Каков мастер, а?» Но они-то никак не отреагировало ни на восклицание, ни на болезненный тычок. Опустившись на скамью, она неподвижно сидела и стискила руками ридикюль. Как только Клозу ввели за канаты, на помосте возник распорядитель Хаффмана. Он замахал руками и заорал, стараясь перекричать гул толпы. «Мистер Хаффман закончил свое выступление в Берлине!» Мистер Хафман прощается с вами и благодарит за оказанный ему радушный приём, а своих соперников за проявленное в боях мастерство и стойкость. Мистер Хафман желает немецким боксёрам успехов, а гостеприимной немецкой публике всех земных благ. Спасибо, господа. Мистер Хафман прощается с вами. До следующих встреч. Хафман ещё раз поднял над головой руки, два обтянутых кожаными чехлами молота, и неторопливо, с обычной своей развальцей направился к углу моста, чтобы спуститься вниз, где его ожидали служители гимнастического общества, готовые проложить ему дорогу к выходу через бушующую, как штормовое море, толпу. "Не расходитесь, господа", кричал распорядитель. "Не расходитесь! Сейчас будут разыграны боксёрские перчатки от мистера Хафмана. Я попрошу Гера Шпильмана и Гера Брауна раздать всем присутствующим билеты и произвести розыгрыш. Нес. Рас... Стойте. Возвылся над головами пронзительный жуткий крик. "Стойте, дайте сказать". Расправитель прервался на полуслове. "А не высокая и смоглая барошня с какетливым ведюлем уже приближалась к помосту, беспардонно расталкивая всех, кто попадался на пути. Нелли, ты куда?" "Хафман, до ше шед до угла помоста остановился. А ниту зацепилась за канаты. Помогите мне, живо!" Распорядитель, повинуясь командному тону, протянул ей руку, и Анита очутилась рядом с ним на помосте. Путая от возбуждения английские слова с французскими, выкрикнула: "Здесь в зале есть боксёр посильнее вашего Клоза. Пусть мистер Хафман сразится с ним, если он так уверен в себе". Её слова перевели на немецкий, и в зале закачался нервистовый, исступленный ор. Анита зажала уши. чтобы не оглохнуть. Но тут до её слуха долетел от ветра спредителя. У мистера Хафмана нет больше запланированных боёв в Берлине. Поединок с господином Клозе был последним. Мистер Хафман уезжает в Швейцарию. Ему надо спешить. В таком случае ваш мистер Хафман просто трус. Во всеуслышание произнесла Анита и дёрнула Гайра за кружевную манжету. Я так и знала, что он годится только для дракс со слабоками. Публика на секунду другую отарапев разразилась дружным хохотом и свистом. Другого Анита и не ожидала. Толпа хуже вздорной девицы. Ее настроение меняется моментально, и всеми обожаемый кумир может в мгновение ока превратиться в объект насмешек. Распорядитель изменился в лице и подошел к Хаффману, который невозмутимо стоял в углу, положив руку на канат. Они начали переговариваться, причем распорядитель поглядывал на Аниту с нескрываемой злобой. А она, размахывая радикюлем, продолжала выкрикивать «Трус! Трус! Слабак!» Толпа подхватила. Обидные для Хафмана слова звучали по-немецки, по-английски, по-французски. «Анна, прекрати!» — пискнул снизу Максимов. Он глядел на нее, задрав голову. Его лицо было алым, как помидор. Распорядитель торопливым шепотом что-то доказывал Хафману. Тот выглядел спокойным, как скала. Гулы на смешке, казалось, нисколько не тревожили его суровую душу. Распорядитель плюнул под ноги и подошел к Аните. «Ваша экскопада идет вразрез со всякими правилами, фрау. Мистер Хаффман выполнил все свои обязательства перед господами из Берлинского гимнастического общества. Но если вы так настаиваете...» «Да, я настаиваю. Если мистеру Хаффману дорога его репутация, он должен сразиться с боксером, которого я ему укажу». Мистер Хафман уверен, что в зале нет никого, кто способен тягаться с ним. Где ваш великий боксёр, показывайте? Вот он. Анита торжественно вызвала руку вперёд и вниз. Его указательный палец остановился на Максимове.